«Заканчивается прием пассажиров на Джон Трейс 701», — объявил приятный женский голос, эхом отражающийся от стен голубого зала ожидания Нью-Йоркского портового терминала. «За последние 300 лет терминал практически не изменился. Он был таким же грязным, запущенным, слегка пугающим. Наверное, приятный женский голос с легким механическим призвуком являлся самой замечательной его чертой». «Говорит служба джентирования, продолжал голос. «Заканчивается прием пассажиров на рейс до уайт Марс». «Всех пассажиров с билетами просят пройти в голубой салон. Будьте любезны, приготовьте для проверки личные документы. Спасибо!» Расположенный на втором этаже салон, в котором пассажиры погружались в сон перед джонтированием, совсем не производил впечатления запущенности. Пол салона покрывал мягкий ковер благородного серого оттенка с зеленоватым отливом. На стенах цвета яичной скорлупы висели ненавязчивые произведения аб абстрактной живописи. Уверенные, нераздражающие зрение цветные полосы сходились, пересекаясь в центре потолка. Сотни кушеток, аккуратно расположенных в ряды по десять в каждом, заполняло пространство большого салона. Между рядами сновали пятеро сотрудников компании джантирования с негромкими бодрыми голосами, предлагающих желающим стаканчики молока. В одном торце салона располагался главный вход, который охранили двое вооруженных людей. Еще один сотрудник службы джентирования проверял удостоверение личностью опоздавшего раздраженного бизнесмена с последним номером издаваемого в Нью-Йорке журнала World Times. У противоположной стены пол резко опускался в виде желоба, шириной в 5 и длиной примерно 10 футов. Желоб проходил через открытый проем в стене и чем-то напоминал детскую горку для катания. Четыре члена семьи Оутс. Лежали бок о бок на четырех кушетках почти в самом дальнем конце салона. Марк Оутс и его жена расположились по краям, а дети улеглись между ними. А, теперь ты расскажешь нам про Джон? спросил Рики. Ты ведь обещал. Да, папочка, ты обещал, подтвердила Патрисия и пронзительно хихикнула без всякой на то причины. Лежавший на кушетке неподалеку от них бизнесмен с бычьим телосложением бросил взгляд в их сторону. Затем снова вернулся к изучению документов, которые доставал из папки. Бизнесмен лежал на спине, аккуратно соединив начищенные до блеска ботинки. Отовсюду доносился тихий гул голосов и шорох пассажиров, поудобнее устраивающихся на кушетках перед джантированием. Марк посмотрел на Мэрилин Оутс и подмигнул. Она подмигнула в ответ, но он успел заметить, что она нервничает, пожалуй, не меньше Патрисии. «Почему бы нет?» — подумал Марк. Для них троих это первое в жизни джонтирование. В течение последних шести месяцев, с того самого момента, когда руководство компании Texas Water сообщило ему о предстоящем переводе Уайт-Сити, они с обсуждали все за и против переезда семьи на Марс. В конце концов, они приняли решение, жена и дети тоже отправятся с ним и будут жить на Марсе те два года, пока не закончится его контракт. «Интересно», — мелькнула в голове у Марка, «не жалеет ли она теперь о принятом решении?» Он взглянул на наручные часы. До времени джонтирования оставалось еще добрых полчаса. Вполне достаточно, чтобы поведать им историю открытия Джонта. И если повезет, рассказ поможет детям расслабиться, и они перестанут нервничать. Кто знает, может даже Мэри релиз немножко успокоится. «Ну ладно», — согласился он, ощущая на себе серьезные взгляды 12-летнего сына Рики и девятилетней дочери Патрисии. Он в очередной раз напомнил себе, что к тому моменту, когда им нужно будет возвращаться на Землю, Рики погрязнет в болоте взрывоопасного периода полового созревания, а у Петти, скорее всего, начнут появляться груди. И в очередной раз почувствовал, что ему трудно в это поверить. И дочь, и сын будут посещать крошечную смешанную школу Уайтхеда, которой учатся отпрыски сотни с небольшим инженеров и нефтяников, расквартированных на Марсе. Сын, наверное, отправится с геологической экспедиции на Фобос, отстоящей всего на несколько месяцев лета. Поверить действительно трудно, но дела обстояли именно так. Кто знает, подумал он. Может, я и сам начну лучше разбираться в сути Джон прыжков Насколько нам известно, начал он, джонтирование было изобретено примерно 320 лет назад, около 1987 года, человеком по имени Виктор Карун. Открытие стало частью разрабатываемого им частного исследовательского проекта, который финансировался за счет государственных средств, и, разумеется, в конечном счете правительство прибрало открытие к рукам. Дело в том, что в конце концов вопрос стал следующим образом. Либо правительство, либо нефтяные компании. Причина, по которой нам неизвестна точная дата открытия, связана с тем, что этот Корун был мало и довольно эксцентричный. «Ты хочешь сказать, сумасшедший, пап?» — уточнил Рики. «Эксцентричность всегда предполагает определенную долю психических отклонений», пояснила Мэри Лис, улыбаясь детям и чуть приподняв голову, чтобы взглянуть на Марка. На миг ему показалось, что она выглядит уже не такой испуганной. А, -а, а «Как бы там ни было, он довольно долго экспериментировал с обнаруженным им процессом и лишь значительно позже поставил правительство в известность о своем открытии», продолжал Марк. «И то он был должен проинформировать их, поскольку деньги заканчивались, а они не собирались продолжать финансирование проекта». «Возвращаем ваши деньги с улыбкой!» – процитировала рекламную строчку Патрисия и снова визгливо отнула «Все верно, малышка!» – Марк ласковым движением взъерошил ей волосы. Он увидел, как в дальнем конце салона дверь бесшумно скользнула по рельсам, пропуская в помещение еще двух одетых в форменные ярко-красные свитера сотрудников службы джонтирования, которые толкали перед собой столик на колесиках. Он увидел насадку из нержавеющей стали, присоединенную к резиновому шлангу. Он знал, что под крышкой стола, прикрытой скатертью, находятся два искусно замаскированных баллона с усыпляющим газом. В плетеной сетке, висящей на крючке на боку столика, лежит ровно сто одноразовых масок. Марк продолжал говорить, отвлекая жену и детей, не желая, чтобы его домочадцы обратили внимание на приготовление раньше, чем надо. Как знаете, может, если у него окажется достаточно времени, чтобы довести рассказ до конца, они примут усыпляющий газ с распростертыми объятиями. Впрочем, не стоит исключать и другие варианты. Разумеется, вы знаете, что, по сути, джонтирование в большей или меньшей степени представляет собой обыкновенное телепортирование, сказал он. Иногда при изучении школьного курса физики или химии его называют процессом корона, но на самом деле это телепортирование, а джонтированием его окрестилось, если, конечно, верить истории, сам корон утверждают, что он был заядлым любителем научной фантастики. Есть такая книга, которую написал Альфред Бестер. Она называется «Звезды. Мое назначение». Так вот, этот Бестер придумал термин джонтирования вместо телепортации. Только в книге можно было джонтироваться посредством простых усилий мысли, чего мы, конечно, делать не умеем. Работники службы джонтирования присоединили маску к стальному наконечнику и предложили ее пожилой женщине в дальнем конце салона. Та взяла маску, сделала один вдох и безвольная и обмякшая опустилась на кушетку. Край ее юбки приподнялся, открывая дряблое жирное бедро с сеткой варикозных вен, похожих на изображение на карте дороги. Один сотрудник службы джонтирования аккуратно поправил юбку, второй в это время отсоединил использованную маску и достал из сетки новую. При виде этой процедуры Марк невольно вспомнил одноразовые пластиковые стаканчики в номерах мотелей. Он молил Бога, чтобы тот помог и успокоиться хотя бы чуть-чуть. Ни раз и ни два он становился свидетелем того, как детей приходилось держать, когда они начинали кричать в тот момент, когда маску опускали им на лицо. «Наверное, это совершенно естественная реакция ребенка», — подумал он. Однако наблюдать за ней не очень приятно, и он не хотел, чтобы подобное случилось с его Петти. За Рики он был относительно спокоен. «Наверное, можно сказать, что джантирование подвернулось в самый последний момент», — возобновил он свой рассказ. Он говорил, обращаясь к крике, но одновременно протянул руку через проход между кушетками и взял руку своей дочери. Ее пальцы тут же сомкнулись с панической силой. Ладошка девочки оказалась прохладной и слегка липкой от пота. Запасы нефти на планете подходили к концу, а большая часть того, что осталось, принадлежала жителям пустынь Среднего Востока, которые намеревались использовать нефть в качестве политического оружия. Они образовали нефтяной картель под названием ОПЕК. Папа, а что такое картель?» — спросил Пэт. – «Ну, монополия», — пояснил Марк. «А что-то вроде клуба дорогая», — вставила реплику Мерелиз. «И стать членами этого клуба могли только те, что располагал значительными запасами нефти». «Понятно». «У меня слишком мало времени для описания всей безрадостной картины», — сказал Марк. «Кое-что вы будете изучать в школе, а я лишь скажу, что положение действительно стало критическим. Приведу хотя бы такой пример. Если у вас имелась машина, вы могли ездить на ней не более двух дней в неделю, а цена на бензин выросла до 15 долларов за галлон». «Ничего себе!» — заметил Рики, «А сейчас мы платим за него 4 цента за галлон, да, пап?» Марк улыбнулся. «Собственно, именно поэтому мы отправляемся туда, куда меня посылают, Рик. На Марсе достаточно нефти, чтобы мы не испытывали проблем в течение ближайших 8 тысяч лет. А запасы на Венере позволят нам протянуть еще 20 тысяч. Но нефть уже не так важна, как прежде. Сейчас больше всего нас интересует... Вода! — выкрикнула Бетти. И лежащий по соседству бизнесмен, на секундочку оторвавшись от газеты, взглянул на нее с добродушной улыбкой. Совершенно верно, подтвердил Марк. Потому что в период с 1960 по 2030 год мы отравили почти всю имевшуюся на Земле воду. Первая доставка воды из марсианских ледников называлась «Операция Соломенко», — подсказал в этот раз Рики. Да, проведена она была в 2045 или около того. Однако задолго до операции джантирование применялось для поиска источников чистой воды здесь, на Земле. А сегодня вода является основным продуктом экспортирования с Марса, в то время как нефть — всего лишь побочный товар». Но в то время нефть была гораздо важнее. Дети кивнули. Суть в том, что и нефть, и вода всегда имелись, можно сказать, имелись под рукой, но добраться до них мы смогли лишь благодаря джантированию. Когда Корун изобрел свой процесс, мир погружался в очередную темную эру. Последнюю зиму только в Соединенных Штатах от холода замерзло более 10 тысяч человек, потому что не хватало энергии для отопления жилищ. «Ага», — равнодушно произнесла Петти. Марк чуть повернул голову вправо и увидел, что сотрудники службы джонтирования разговаривают с застенчивым на вид мужчины, пытаясь убедить его. В конце концов, он согласился взять маску, прижал ее к лицу и через секунду, как мертвый, свалился на кушетку. Новичок, подумал Марк, их всегда можно отличить. Для Корона все началось с карандаша: связки ключей, наручных часов, потом последовали мыши. Эксперименты с мышами показали ему, что не все так просто. Взволнованный Виктор Карун возвращался в лабораторию, сгорая от лихорадочного нетерпения. Он подумал, что знает теперь, как чувствовали себя Морзе или Александр Белл или Эдисон. На его открытие важнее, чем их все вместе взятые, и дважды он едва не разбил грузовик на обратном пути из зоомагазина, где он потратил последние 20 долларов на приобретение 9 мышей. После покупки все его состояние заключалось в 93 центах мелочи в правом переднем кармане брюк и 18 долларов на банковском счете, но он не думал о деньгах. А если бы и подумал, это бы не обратило его настроение. Лаборатория представляла собой переоборудованный сарай, находившийся в конце грязной грунтовой дороги длиной в милю, ответвлявшийся от шоссе номер 26. Именно на повороте шоссе он едва не разбил грузовик во второй раз. Бензина в баке оставалась на донышке, и в ближайшие 10 дней или 2 недели денег ждать неоткуда. Но и это его не тревожило. Мысли в голове кружились безумной каруселью. Нельзя сказать, что случившееся стало для него совершенной неожиданностью. Одна из причин, по которой правительство взялось финансировать его исследование, пусть даже все финансирование сводилось к жалким 20 тысячам в год, состояла в том, что область переноса элементарных частиц всегда таила в себе нереализованные возможности. Но чтобы это случилось вот так, внезапно, без всякого предупреждения, да еще с потреблением электричества меньшим, чем требуется для работы цветного телевизора, Господи, Господи! Он ударил по тормозам, и грузовик, вздымая облака пыли, со скрипом и скрежетом остановился перед сараем. Виктор схватил с грязного сиденья коробку, на боку которой были нарисованы собаки, кошки, хомячки, золотые рыбки, а по верхней части шла надпись «Меня купили в зоомагазине Stagpols» и бегом направился к двери лаборатории. Из коробки доносился шорох и писк объектов его экспериментальной деятельности. Он толкнул ногой половинку большой двустворчатой двери, но та не открылась. Чертыхнувшись, он вспомнил, что запер ее, уезжая. Промоча себе поднос ругательства, Корун полез в карман за ключами. Правительство требовало, чтобы лаборатория всегда была заперта, только при этом условии она соглашалась выделить деньги на исследование. Но Корун то и дело оставлял дверь открытой. Он извлек из кармана ключи и несколько секунд просто оторопело смотрел на них, проводя подушечки большого пальца по бородке ключа зажигания от грузовика. «Господи, святой Иисус!» — снова повторил он мысленно. Затем встряхнул связку и нашел ключ, отпиравший в резной автоматический замок сарая. Как и первый телефон, который использовался не по назначению, Белл просто крикнул в него «Уотсон, идите скорее сюда!» Пролив кислоту на бумаге и на себя самого, так и первый акт телепортации не совсем достиг цели. Виктор Карун телепортировал два пальца своей левой руки на 50 ярдов, то есть на расстояние, равное длине сарая. Начиная работу над программой своих исследований, Карун установил у противоположных стен сарая две рамки – На одном конце находилась простая ионная пушка, которую можно приобрести в любом магазине электронного оборудования за 500 долларов, а то и дешевле. В другом конце, сразу за второй рамкой прямоугольной, как и первая, и размером с книжку карманного формата, располагалась камера Вильсона. Вторую рамку и камеру разделяла непрозрачная занавеска, обычная на вид, но сделанная из свинца. План Коруна заключался в том, чтобы выстрелить ионами через первую рамку, а затем перейти в противоположный конец сарая и полюбоваться ионами, мечущимися в рамке Вильсона. Свинцовая занавеска между рамкой и камерой должна была доказать, что произошел настоящий перенос элементарных частиц. Вся загвоздка сводилась к тому, что за последние два года процесс сработал всего два раза. К тому же Корун не имел ни малейшего представления о том, как и почему это получилось. Устанавливая ионную пушку в нужное положение, он просунул два пальца через рамку, что происходило довольно часто, но в это утро он случайно задел бедром тумблер на панели управления слева от рамки. Он этого не заметил. Аппаратура издавала лишь легкое, слышное ровное гудение, пока не ощутил легкое покалывание в кончиках пальцев. «Это не было похоже на удар электрическим током», — писал позже Корун в первой единственной статье на тему своих исследований, опубликованной до того, как правительство наложило вето секретности на все проводимые им работы. Статья, как ни странно, была напечатана в популярной механике. Он продал статью журналу за 750 долларов последние отчаянные попытки удержать джонтирование в рамках частного проекта. «Я не ощутил никакой неприятной дрожи, которую чувствуешь, случайно взявшись, например, за провод электрической лампы». Скорее, нечто похожее испытываешь, положив руку на корпус небольшого, но очень мощного включенного прибора. Вибрации настолько быстрые и легкие, что вам действительно становится щекотно. Затем я опустил голову, посмотрел на рамку и увидел, что кончик моего указательного пальца исчез, отсеченный по диагонали через средний сустав. Не хватало и кончика среднего пальца, к тому же исчез ноготь безымянного. Повинуясь инстинкту, Корон с громким криком резко отдернул руку. Он был настолько уверен, что увидит кровь, что, как писал позже, кровь действительно привиделась ему секунду-другую. Локтем он зацепил ионную пушку, и та свалилась на пол. Он стоял, не двигаясь. Затем засунул пальцы в рот, проверяя, на месте ли они. Пальцы оказались на месте и целые. У него мелькнула мысль о том, что он, пожалуй, переутомился, а потом начала зарождаться другая подозрительная мысль. Возможно, последний набор установок привел... привел к какому-то результату. Он не стал снова совать пальцы в рамку, собственно, в дальнейшем он только единственный раз решился подвергнуться джантированию. Сначала он вообще ничего не предпринимал. Он пустился в длительную и бесцельную прогулку вокруг сарая, то и дело запуская пальцы в шевелюру, не зная, то ли ему следует позвонить Карсону в Нью-Джерси, то ли вызвать Баффингтона и Шарлотты. Карсон — это сволочь и любитель лизать чужие задницы. Вряд ли он примет звонок за счет абонента. Баффингтон возражать не будет. Затем ему в голову пришла неожиданная мысль, и он бросился ко второй рамке, полагая, что если его пальцы действительно телепортировались, он должен обнаружить какие-нибудь доказательства. Разумеется, никаких доказательств он не нашел. Вторая рамка стояла на трех поставленных друг на друга деревянных ящиках из-под апельсинов и ужасно походила на миниатюрную гильотину, только без ножа. Сбоку от стальной рамки располагался штекер. К нему был подсоединен кабель, ведущий к терминалу обыкновенному преобразователю частиц, присоединенному к линии связи с компьютером, что напомнило ему о... Он бросил взгляд на часы. Четверть двенадцатого. По договору с правительством он получал деньги, какими бы скудными они не были, в компьютерное время, которому не было цены. Связь с компьютерной базой данных в этот день должна была продолжаться до трех часов пополудни, после чего он распрощается с компьютером до понедельника. Ему надо шевелиться, надо скорее что-то делать. Я снова посмотрел на ящики, писал Корун в статье на печатной популярной механике, потом перевел взгляд на свои пальцы и обнаружил доказательства именно в них. Я тогда подумал, что никого, кроме себя самого, убедить не смогу. Но в первую очередь человек всегда должен убедить самого себя. «Что он увидел, па?» — спросил Рики. «Да, что?» — присоединилась к брату Пэт. На губах Марка мелькнула едва заметная улыбка. Кажется, они все попались на его удочку, даже на релиз. Они начисто позабыли о том, где находятся». Краешком глаза он следил за работниками службы джонтирования, которые тихо катили столик между кушетками, усыпляя одного джонтирующегося за другим. Марк не раз убеждался, что в военном секторе процедура проходит гораздо быстрее организованнее. Гражданские часто нервничают, их приходится успокаивать и уговаривать. Металлическая насадка, шланг, резиновые маски слишком уж напоминают операционную палату, где за спиной анестезиолога с его набором газов в стальных баллонах маячит фигуры со скальпелем в руке. Время от времени возникает паника или истерия. Почти всегда среди джантирующихся оказываются двое-трое, которые просто трусят. А вот и они. Марк, не прерывая рассказа, отметил, что двое мужчин просто встали с кушеток и, чувствуя смущение от собственной слабости, направились к выходу, провожаемые взглядами тех, кто пока еще бодрствовал. У выхода они отстегнули карточки от лацканов пиджаков, отдали их охранникам и, не оглядываясь, скрылись за дверью. Правила поведения работников службы джантирования категорически запрещали им пытаться остановить уходящих. За дверями всегда оказывалось несколько человек. Иногда 30-40 за... желающих занять их место до последней минуты, надеющихся на то, что кто-то из пассажиров откажется. Как только салон усыпления кто-то покидал, на его место впускали другого. Так произошло и в этот раз. «Карун нашел в указательном пальце две занозы, сообщил Мак детям. Он извлек их и отложил в сторону. Не выбросил. Одна потом потерялась, но вторую вы можете увидеть в национальном музее Смитсоновского института. Она помещена под герметичный стеклянный колпак рядом с кусками скальной породы, которые доставили первые космические путешественники с Луны. С нашей Луны, Павел? или с Марсовой? уточнил Рики. С нашей, улыбнулся Марк. Лишь одна ракета с экипажем на борту приземлилась на Марсе. Рики. Это была французская экспедиция, запущенная примерно в 2030 году. Как бы там ни была такова история обыкновенной занозы от ящика из-под апельсинов, оказавшейся в Национальном музее. Она стала первым предметом, который телепортировался, джонтировался через пространство. «А что случилось потом?» – спросила Пэт. «Потом?» «Потом, как гласит история, Карун побежал». Арун побежал к первой рамке и на несколько секунд остановился, переводя дыхание, чувствуя, как гулко стучит сердце. «Тебе надо успокоиться», — мысленно повторял он как заклинание. «Надо успокоиться и подумать. Ты не сможешь с максимальной отдачей использовать компьютерное время, если примешься за работу в таком состоянии». Намеренно не обращая внимания на привычное желание приступить поскорее к работе и сделать хоть что-нибудь... Он выудил из кармана щипчики для обрезания ногтей и с помощью острого края вытащил из указательного пальца обе занозы. Он опустил их на трансформатор в белом корпусе, чьи возможности долго и безуспешно пытался расширить, во всяком случае, до сегодняшнего дня. Сегодня он преуспел так, как ему и не снилось даже в самых диких снах. Одна заноза упала с трансформатора и затерялась, вторая сохранилась и в конце концов попала в Смитсоновский институт, где ее накрыли стеклянным колпаком, огороженным толстыми канатами и находящимся под неусыпным оком никогда не выключающейся управляемой компьютером телекамеры системы безопасности. Покончив с процедурой извлечения заноза, Корун почувствовал себя намного спокойнее. «Карандаш! Объект для исследования ничуть не хуже других!» Он достал из стаканчика стоявшего на полке над его головой остро отточенный карандаш и осторожно ввел его в рамку номер один. Он исчезал постепенно, дюйм за дюймом, и корону показалось, что он наблюдает за оптическим обманом или трюком профессионального фокусника. Вдоль карандаша следовала надпись «Эберхарт Фейбер, номер два». Черные буквы на покрашенном в желтое дереве. Просунув карандаш в рамку до тех пор, пока на нем не осталась лишь часть надписи «Эберх», Карун обошел стол с другой стороны и заглянул в рамку. Он увидел карандаш в разрезе, как будто его аккуратнейшим образом рассекли невообразимо острым ножом. Карун ощупал пальцами пространство, в котором должна была находиться остальная часть карандаша, и, как и следовало ожидать, ничего не обнаружил. Он перебежал на другую сторону сарая и увидел недостающую часть карандаша, спокойно лежащую на верхнем части ящики из-под апельсинов. Сердце его колотилось так сильно, что от ударов кацалась, сотрясалась вся грудь. Корун осторожно взялся за острый кончик и потянул карандаш через рамку. Он поднял карандаш вверх, внимательно посмотрел на него, затем перехватил поудобнее и написал «Работает» на фанерном щите, которым были облицованы стены сарая. Он придавил карандаш так сильно, что графитовый стержень сломался на последнем восклицательном знаке. Корун расхохотался, и звук его голоса прозвучал необычайно громко в пустом сарае. Он рассмеялся так сильно, что перебугал сонных ласточек. Истревоженные птицы резко взлетели. «Работает!» – заоролон и ринулся назад к первой рамке. Он бежал, размахивая руками, по-прежнему сжимая в ладони карандаш со сломанным грифелем. «Работает! Работает! Ты слышишь меня, Карсон, придурок, мать твою? Работает! И я это сделал!» «Следи, пожалуйста, за своим языком!» — укоризненно сказал Мерелис. Марк пожал плечами. «Я же не виноват, что он, если история не врет, произнес именно эти слова. Во всяком случае, ты мог бы немного отредактировать свое эпическое повествование». «Пап!» — спросила Пэт. «А карандаш тоже поместили в музей?» «Гадит ли медведь в лесу?» — ответил Марк вопросом на вопрос, и тут же, спохватившись, зажал ладонью рот, но дети уже услышали его и безудержно расхохотались. Однако в этот раз он не заметил пронзительных ноток в голосе Петти, что его обрадовало. А спустя несколько секунд, оставив бесплодные попытки сохранить серьезные выражения лица, Мэрис тоже начала улыбаться. Следующими через рамку пошли ключи. Корун просто вбросил их в прямоугольник. Его мысли снова стали выстраиваться в строгую логическую цепочку, и он решил, что первым делом ему необходимо выяснить, сохраняют ли переносимые предметы свою форму, или же претерпевают какие-то изменения в процессе телепортирования. Он увидел, как ключи пересекли плоскость рамки и исчезли. В тот же момент он услышал, как они с негромким звоном сшлепнулись на ящик в противоположном конце сарая. Он побежал во второй рамке, теперь уже не так поспешно, скорее просто пошел, но очень быстро и по пути задержался, чтобы отодвинуть свинцовую занавеску. С этой минуты Ему не нужна была ни занавеска, ни ионная пушка. Тем более, что при падении она разбилась и кажется настолько сильно, что ремонтировать практически нечего. Он схватил связку ключей, подошел к двери с врезанным в нее замком, который пришлось установить, выполняя требования правительства, и попробовал запереть его. Ключ работал безукоризненно. Он попробовал ключ от навесного замка, и этот работал. То же самое произошло, когда он открыл дверцы шкафов и запускал двигатель грузовика. Карун сунул ключи в карман и снял с руки часы. Это были кварцевые часы Сейка со встроенным калькулятором под циферблатом с цифровой индикацией, 24 крошечные кнопочки, позволявшие выполнять любые математические операции от сложения и вычитания до извлечения квадратного корня. Довольно сложный прибор, отличавшийся завидной точностью. Корун положил часы перед рамкой и подтолкнул их кончиком карандаша. Он перешел в другой конец сарая и взял часы. Когда он сунул их под рамку, они показывали 11 часов 31 минуту 7 секунд. Теперь они показывали 11 часов 31 минуту 49 секунд. Отлично. Просто отлично. Никаких изменений. Надо лучше было бы иметь ассистента, который раз и навсегда засвидетельствовал тот факт, что при переносе не происходит ни малейшей временной задержки. Впрочем, сейчас это не важно. Пройдет немного времени, и правительство завалит его ассистентами». Он включил калькулятор. 2 и 2 по-прежнему равнялось 4. 8 делённые на 2 дало 4, как и следовало ожидать. Квадратный корень от 11 равнялся 3, целым 3, 1, 6, 6, 2, 4, 7 и так далее. Вот тогда-то он и решил, что настало время телепортировать мышей. И что случилось с мышами, пап? спросил Рики. Марк на короткое мгновение замолк. В этой части рассказа следует быть поосторожнее, если он не хочет, чтобы дети испугались, не говоря уже о Мэри Лис, и ударились в истерику за считанные секунды до первого Джон Прыжка в их жизни. Главное, чтобы они прониклись мыслью, теперь никаких проблем не существует, со всеми трудностями удалось справиться. Как я уже сказал, мыши показали, что не все так просто. Экспериментируя с мышами, Корун столкнулся с определенными сложностями. — подумал он, — с ужасом, безумием и смертью. Каково для определенных сложностей, ребят? Корона опустил коробку с надписью «Меня купили в зоомагазине Stackpole" на полку и, прищурившись, взглянул на часы. Черт возьми, в спешке он надел часы вверх тормашками. Он развернул их и увидел, что уже без четверти два — Осталось всего часа пятнадцать минут компьютерного времени. Как быстро летит время, когда развлекаешься вовсю, подумал он и снова дико захохотал. Он сунул руку в коробку, пошарил в ней и вытащил за хвост белую мышь, выражавшую свое возмущение отчаянным писком. Опустив ее перед рамкой номер один, он легонько подтолкнул ее и сказал «Вперед, мышка!». Мышь быстро побежала в сторону, спрыгнула с ящика из-под апельсина, на котором была установлена первая рамка и бросилась на утек. Изрыгая проклятие на голову ни в чем не повинного зверька, Корун ринулся в погоню и все-таки успел накрыть ее ладонью, но она протиснулась через щель между двумя половицами и была такова. «Чтоб тебя!» — крикнул Корун и побежал назад к коробке с мышами. Он подоспел как раз вовремя, чтобы предотвратить побег еще двух подопытных животных. Он достал вторую мышь, держа ее двумя пальцами за туловище. По образованию он был физиком и с палатками белых мышей знакомился впервые и плотно прикрыл крышку коробки. Второй мышке он помог легким щелчком. Она попыталась уцепиться коготками за ладонь экспериментатора, но безуспешно. Кувыркаясь в воздухе, она пролетела через рамку. Корун услышал, как она почти сразу же шлепнулась на ящик в другом конце сарая. В этот раз он бросился бежать изо всех сил, помня, с каким проводством вскрылась от него первая мышь. Однако можно было не торопиться. Белая мышка с потускневшими глазками стояла на ящике, выгнув спину, и бока ее едва заметно шевелились от слабого дыхания. Корун замедлил бег и осторожно приблизился к ней. Он не имел опыта обращения с мышами, однако совсем не обязательно быть ветераном с сорокалетним опытом проведения экспериментов на животных, чтобы понять, что-то здесь не так. «После прохождения через раму, мышь чувствовал себя не так хорошо, как раньше», сообщил Марк Оутс, внимательно слушавшим его детям с улыбкой, фальшивость которой была очевидна только для жены. Корон дотронулся до мыши. Возникло ощущение, будто он прикоснулся к чему-то инертному. Мешку с соломой или опилками, может быть, лишь дрожавшие пока свидетельствовали о том, что перед ним живое существо. Мышь не обратила на него никакого внимания, она смотрела прямо перед собой». Когда он швырнул ее через рамку, она была живой, пищала и сопротивлялась. Теперь же он видел ожившее восковое чучело мыши. Корун щелкнул пальцами перед маленькими розовыми глазками зверька. Он мигнул и в ту же секунду завалился на бок. Мышь умерла. Поэтому Корун решил попробовать пропустить через рамку еще одну мышь, сказал Марк. «А что случилось с первой?» — спросил Рики. Марк снова надел широкую жизнеутверждающую улыбку. Ее проводили со всеми полагающимися почестями, ответил он. Карун нашел бумажный пакет и положил в него издохшую мышь. Вечером он везет ее к ветеринару Маскони. не проведет вскрытие и сможет определить, не произошло ли каких-нибудь изменений во внутренних органах животного. Конечно, позже правительство, узнав о поступке короны не обрадовалось тому, что в проект, которому в первую же минуту после поступления информации о сделанном открытии был присвоен гриф высшей степени секретности, оказалось вовлеченным гражданское лицо. Однако Корун, убежденный в том, что правительство все-таки до него доберется, решил держать Большого Белого Папу в неведении как можно дольше. Учитывая эти скудные гроши, которые выделялись на его исследования, Большой Белый Папа может подождать. Ни хрена с ним не случится. Затем он вспомнил, что Москва не живет у черта на куличках, совсем на другом конце города, а в грузовике не хватит бензина даже на то, чтобы добраться до центральной площади, не говоря о возвращении. Однако на часах уже загорелись цифры 2.03. До окончания компьютерного времени оставалось меньше часа, придется ломать голову над препарированием позже. Корун свернул из бумаги нечто вроде кулечка, ведущего к входу в рамку номер один. «Первая Джонт Горка», — сказал детям Марк. И Петти сошла идею «Джонт Горки для мышей» чрезвычайно забавной. И опустил в него свежую белую мышку. Он заблокировал выход из ловушки тяжелой книгой. И после непродолжительного бегания и обнюхивания мышь выскочила из узкого отверстия и исчезла. Рун побежал в дальний конец сарая. Мышь скончалась на месте. Не было ни крови, ни вздутия тела, указывавшего на радикальные изменения давления, которое могло быть причиной смерти. Корун предположил, что нехватка кислорода... Он нетерпеливо встряхнул головой. «Какая к черту нехватка кислорода?» Его собственные часы подтвердили, что в ходе процесса время остается константой. По крайней мере, почти константой. Вторая дохлая мышь присоединилась к первой, покоющейся в бумажном пакете. Корун достал из коробки третью. Четвертую, если считать эту счастливицу, которую удалось смыться через щель в полу. И в первый раз задумался, не зная, что закончится раньше. Его запас мышей или компьютерное время. Крепко держа очередную мышку поперек крошечного тельца, он ввел ее заднюю часть в плоскость рамки. Он увидел, как эта самая задняя часть появилась в противоположном конце сарая, только задние части больше ничего. Маленькие лапки отчаянно царапали шероховатую деревянную поверхность ящика. Корун извлек мышь. Никаких фатальных исходов. Она укусила его за между большим и указательным пальцами достаточно сильно, чтобы появилась кровь. Корун торопливо сунул мышь назад в коробку с надписью «Меня купили в зоомагазине полз и залил место укуса перекисью водорода из бутылочки, которую обнаружил в аптечке первой помощи на полке. Он заклеил ранку пластырем. Затем, порывшись в ящиках, нашел пару плотных рабочих рукавиц. Он физически ощущал, как уходит, истекает, приближается к концу. Время было 11 минут третьего. Достав из коробки новую мышь, он просунул ее через рамку задом наперед полностью, затем поспешно перешел к рамке номер два. Мышь прожила не более двух минут. Ей даже удалось пройти несколько дюймов. Она добралась, шатаясь до края ящика из-под апельсинов, упала на бок, с трудом встала на лапки, а потом легла на живот и затихла. Тарун щелкнул перед ее носом пальцами, она сделала еще 4 или 5 шажков, потом дыхание замедлилось, замедлилось.